Битва за Днепр. После победы на Курской беге советское командование решило незамедлительно воспользоваться с оставшимся оперативным преимуществом для осуществления крупномасштабного наступления на всей территории от Великих Луг до Черного моря. Стремительное наступление советских войск поставило немецкое командование перед необходимостью отступить за Днепр и спасти действовавшее на Украине соединение вермахта от полного разгрома. Погода была дождливая, дороги превратились в сплошное месе. В этих условиях не удалось окружить крупные сыны отходящего в Днепру врага, но все же советские войска нанесли отступающим немцам большой ущерб. Отступление в тяжелых условиях русской осени не могло не сказаться на моральном состоянии немецких солдат. Вот как вспоминал о тех дождливых сентябрьских днях 1943 года участник событий рядовой вермахта Ги Зайер. «Ветер дул с горизонта. Дождь не прекращался уже два дня. И все же мы надеялись, что он будет лить еще столько». В такую отвратительную погоду не летали советские самолёты, а день без якор означал спасение для нескольких сот человек. Вот почему, несмотря на тяжёлую одежду, пропитавшуюся водой, сношенные сапоги или каратку, невозможность выспаться, мы благодарили судьбу за ливень. Мы шли, не останавливаясь. По этой грязи давалось пройти не более 30 км. Но лучше уж ветер, дождь и тяжелые облака, чем ясное небо и советские самолеты. Не обращая ни на что внимания, мы продолжали свой медленный путь. На восьмой день пути, преодолев огромный холм, мы добрались наконец до Днепра. Вернее, до огромного количества пихотинцев, стоявших на берегу. Повсюду раздавались ругами перебранышами. К вечеру третьего дня на берегу Днепра собралось уже 10 тысяч человеков. Первыми переправляли больных и раненых. На третий или четвертый день закончился дождь, и вновь появились советские яки. Самолеты съезжались, подлетали к плотам и открывали по ним огонь. Плоты со всеми, кто был на их борту, разносило лоджи. На следующий день на наше счастье снова пошел дождь. Людей перевозили всю ночь вверх. И на конец скорабкался на плот. Сколько продолжалась переправа, наверное, четверть часа, но казалось, что она никогда не закончится. Паром приближался к дощатому причалу. Так долго мы ждали этого момента, что даже забыли про войну. Сводт официально указывает, немецкие войска удержат Нейтра Через эту границу враг не пройдет. Ступив на западный берег, мы решили, что всем страданиям настал конец. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ кеим гимми дици меня алле цорфавское руководство возлагало большие надежды на то, что удастся остановить советское наступление на Днепре. Казалось, эта могучая река Шериной до 3,5 км с высоким и обрывистым правым берегом как будто специально создана для длительной обороны против наступающей с востока армии. Немецкое командование рассчитывало, что красная армия окончательно подорвёт свои людские и материальные ресурсы в бесплодных попытках форсировать Днепр, в то время как Вермахт сможет восстановиться и окрепнуть. Плану организации обороны на Днепре было присвоено имя Бога войны древних германцев Ватан. Родись, по-героически по-русски, два друга, пехоти и морской. Один паренёк был околужской, другой паренёк острамской. Один паренёк был околужской, другой паренёк острамской. Советское командование прекрасно знало об этом плане. Поэтому перед Красной армией была поставлена непростая задача с ходу форсировать Днепр и захватить несколько плацдармов на правом берегу реки учитывая сложность задачи для повышения воинского духа уставших от продолжительных боёв советских солдат и офицеров 9 сентября Сталин издал директиву. В ходе боевых операций войскам Красной армии приходится и придётся преодолевать много водных преград. Быстрое и решительное форсирование рек, особенно крупных подобных реке Десна и реке Днепр, будет иметь большое значение для дальнейших успехов наших войск. В связи с этим, ставка Верховного Главнокомандования считает необходимым довести до сведения командующих армиями, командиров корпусов, ди и бригад, полков, пантонных инженерных батальонов, что за успешное форсирование крупных речных преград и закрепление за собой плацдарма для дальнейшего развития наступления, командиры названных соединений и частей должны представляться к высшим правительственным наградам. За форсирование такой реки, как река Днепр в районе Смоленска и ниже, и равных Днепру рек по трудности форсирования, командиров соединений и частей представлять к пред к присвоению звания Героя Советского Союза Иосиф Сталина. Стремительное наступление советских войск привело к тому, что в 20-х числах сентября, к моменту выхода передовых отрядов Красной Армии к Днепру, противнику еще не удалось занять прочную оборону на правом берегу реки. Необходимы были быстрые и решительные действия, Советские солдаты сходу форсировали Днепр под яростным огнем противника, используя любые подручные средства – рыбачьи лодки, плоты, бочки, ящики из-под снарядов. Некоторые бойцы пересекали Днепр вплавь, ухватившись за набитые соломой вещмешки. Участник событий Мансур Гизатулович Абдулин так описывал свою переправу через Днепр. И вот перед нами широченный Днепр. 1.100 метров ширины. В ночь на 5 октября 1943 года в районе деревни Власовки мы начали переправу с левого берега Днепра на остров Песчаный. В нашем батальоне я был назначен замыкающим. Вот уже никого не осталось на берегу из нашего батальона, и я вошёл в холодные воды Днепра. Вода чёрная, ночь тоже, хоть глаз выколи. На небе ни единой звёздочки поплыл. Тяжеловато, но плыть можно. Прикидываю, что уже меньше половины расстояния осталось. В этот миг лопнуло небо, завыли мины и снаряды, летевшие в нас справа к берегу. Водопад обрушился на меня сверху, вместе с поднятым вверх всем, что держалось на ноге. Вот меня взлетнуло в воздух и круглым водяным столбом, но тут же, падая обратно, я погрузился под воду, и мои перепонки острой болью ощутили сотни гидроударов от взрыва. Я вспомнил, как иногда мне приходилось грушить рыбу. Вот теперь сам в роли огушанной рыбы, стараясь грести сильнее и сильнее, чтобы успеть выбраться на остров, но меня ударыми волн крутит во все стороны. Боюсь хватающихся за меня утопающих людей. Грех ведь большой бояться своих товарищей, которые обеззуют, и нахлебавшись воды хватают друг друга мёртвой хваткой и вместе скрываются под водой. Плыву среди безумного хаоса и утопающих. Замечаю Как один солдат, часто опускаясь под рек, вплетает в тон воздух. Похоже, мог бы ещё плыть, но обессилен. Я аккуратно приблизился. Его руки инстинктивно обвили мой меч флоп намертво, и я за спину чуть поддерживаю его. Он дышит часто, со стоном и не моргающими глазами смотрит на этот мир, как будто впервые видит его в своей жизни. Страшный был его вид. Но вот он уже отдышался и начал соображать. По слогам говорит мне «Спасибо, друг!» Странный и прекрасный устроен человек. Даже и в таком аду можно пережить минуты подлинного счастья. Я рад, что обрел товарища, что спас ему жизнь. Плывем и смотрим друг к другу в счастливые лица. Наконец мы почувствовали ногами дно и встали. Вспышки взрывов освещают фигуры наших солдат, бегущих от берега в глухостров. Взрыв! И снова второй. Песок встал вокруг меня дыбом. Вместе с песком с неба падают какие-то куски, похожие на истрёпанное мокрое дерево. Это куски человеческих тел. Фашисты долбят и рвут остов. Не дают ни какой передышки. Что же делать дальше? Наши автоматы не работают. Все щели заклинило песком. Гранаты тоже. Только сапёрные лопаты блестят единственное оружие, которое у нас осталось. В голове моей снова прогоняется кинолента пережитого на войне. Вся Курская битва вспомнилась мне. А вот мелькают кадры Сталинградской битвы. Нет. Нигде такого жуткого положения не было ещё, как тут. В результате решительных действий советских войск ценой огромных потерь к началу октября на 700-километровом участке было захвачено на правом берегу Днепра 23 плацдарм. Маршал Георгий Константинович Жуков, воздавая должное мужеству и решительности советских солдат и офицеров, писал: "Войска, форсировавшие Днепр, проявляли величайшее упорство, храбрость и мужество. Как правило, подойдя к реке, они с ходу устремлялись вперёд. Не дожитаясь подхода пантонных и тяжёлых средств наведения мостов, части пересекали Днепр на чём угодно: на привяченных плотах, самодельных паромах, в рыбачьих лодках и катерах. Всё, что попадалось под руку, шло в дело. Нелегко приходилось и на противоположный берег, где вспыхивали ожесточённые бои за плацдарм. Не успев закрепиться, войска вступали в бой с противником, стремившимся во что бы то ни стало сбросить их в реку. К концу сентября, сбив оборону вражеских войск, наши войска форсировали Днепр на участке в 700 км от Лоева до Запорожья и захватили ряд важнейших плацдармов, с которых предполагалось разбивать наступление дальше на запад. За успешное форсирование Днепра и проявленные при этом героизм, мужество и высокое мастерство. За штурм обороны на Днепре около двух с половиной тысяч солдат, сержантов, офицеров и генералов были удостойны звания Героя Советского Союза. Но как невелики были успехи наших войск, Обстановка требовала продолжения боевых действий, не давая врагу ни дня для передышки. Необходимо было максимально расширить захваченные плацдармы до оперативного размера, чтобы их можно было использовать в дальнейших наступательных действиях. Для этого нужно было овладеть крупными городами на правом берегу Днепра. Прежде всего, Киевом. В октябре 1943 года стороны готовились к к решительной схватке за Киев. Великая Отечественная. Люди, события, документы. Автор идеи и продюсер проекта Марина Богдасарян. Автор текста Евгений Акельев. Режиссер Владимир Шведов. Актеры Василий Бочкарев и Илья Ильин.